Глава 30. Недовольны были мною в Петербурге, а на родине еще больше. Жаловались крестьяне. «Землю нашу под дорогу отбирайте. Теперь ни пройти, ни проехать с одного поля в другое. В деревнях от чужого народа, бродяг проклятых, дрянь всякая завелась. Баб, девок перегадили, нехорошая хворь пошла, пьянство, драки, убийства». Что с того, что и много денег? Да цены им не стало. Все в кабак тащат. Опять и извозный промысел. Зимой только и кормились от него. А теперь коней хоть татарам на мясо продавай. Но железная дорога вам вечный кусок хлеба. Теперь около нее постоянная работа. Если вы получите на ваш хлеб теперь на гривенник дороже, то на что вам извозный промысел? Без извоза этот гривенник уже у вас. Привыкните их к деньгам, а заработная цена, раз поднялась, так и останется. Кто там доживет еще? А теперь плохо, стояли на своем крестьяне. Не лучше относились и землевладельцы к дороге. Из землевладельцев один только Проскурин сдержал свое обещание и не взял землю. Остальные взяли, запрашивая вдвое, втрое против существующих цен также дорого брали и за материалы – камень, песок, лес. Даже чеботаевская экономия сорвала с нас за лес процентов на 40 дороже против существовавших норм и предыдущих продаж. Липа и осина из этих лесов приходилось почти в ту же цену, что и привезенная из города сосна. Напрасны были напоминания, что сперва проектировали мы строить дорогу чуть ли не на свой счет – а теперь, когда казна дарит ее нам, мы берем за все в три Но упреки мне отвечали тоже упреками: Вы имели возможность устроить нам настоящую дорогу с широкой колеей, а из упрямства строите нам урода какого-то. Вы имели возможность, по крайней мере, пройти линией так, чтобы захватить наши усадьбы, и прошли мимо, никого не удовлетворив, даже и себя так как ваш же гудронный завод остался теперь в 20 верстах от линии, а был бы на линии, как и проскурина и Чеботаев. Я объяснял, что хотя усадьбы Проскурина и Чеботаева отошли верст на пять, но в сравнении с прежним положением, когда дороги не было, это совершенные пустяки, а между тем теперь, когда казна сама хозяин дороги, я не вправе был пренебречь теми большими строительными выгодами, которые получились от сокращения длины линии вследствие этого почти на 10 верст. «А раз казна получает от этого выгоды, пусть и платится», — отвечали мне. «То, что мы получаем с вас лишнего за землю и материал, капля в сравнении с переплатой теперешней рабочим нашим. Вы и цену удвоили, и рабочих всех отвлекли». «Весь хлеб гниет в поле, и пропадом пропади ваша железная дорога!» Бронили дорогу, бронили меня, злословили, клеветали.